Глава 19. Моралите Одинокая женщина, лишенная средств к существованию, может представлять опасность для общества. Будучи обеспеченной, она же становится врагом государства. До глубокой ночи делали обыск. Четырехкомнатная квартира вдовы инженера Чалкина оказалась захламлена удивительно взорной макулатурой. Это была не типовая библиотечка из тех, что заботливо составляют местечковые социалисты-революционеры, а потом рассылают приготовленный и расфасованный яд по всей стране. В сундуках и на антресолях обнаружили целый склад запрещенной полиграфической продукции: свежие номера газеты «Искра», подшивку журнала «Заря», за минувший позапрошлый год «Экстремистская свобода» недавно разгромленной Рабочей партией политического освобождения России и даже террористическую борьбу Николая Морозова местного издания, характерные грязные оттиски на хорошей бумаге. Нашла свежеотпечатанная освободительная борьба Джина Шарпа на бумаге попроще и с тем же сбитым шрифтом. Но не эти мерзости, а источник их возбудил рвение жандармов. «Кому вы передавали образцы брошюр и прокламации для размножения?» С наскока попытался найти ответ Ногинский, но Галина Ивановна усмехнулась и едва не сплюнула на его начищенные сапоги. Строптивость была фамильной чертой Галкиных. «Придется с ней повозиться». Не найдя вовсе никакой записной книжки с адресами, которая имеет обыкновение водиться в любом доме, знаменитый сыщик пришел к выводу, что имена... Явки, пароли вдова держит в голове и на проверку окажется куда более крепким орешком, чем представляется с первого взгляда. Будете ваньку валять, за это время слухи разойдутся, подпольщики разбегутся со своих малин и спрячут в надежном месте тайную типографию. Разговорить вдову инженера, сохраняя учтивость, Анненский не видел никакой возможности. Он мог бы установить за квартирой наблюдение и подождать, когда тетка понесет очередную дрянь в типографию, но предпочел обрезать финансирование всем и сразу, зная, что без денег печатный станок не заработает. «Крупный куш!» – Аннинский небрежно указал пальцем в перчатке на саквояж с английской набережной. «Будь у Демулена столько денег!» Парижской толпе не было бы нужды захватывать Бастилию. Ее можно было просто купить у маркиза де Лоне. Средства, что вы изъяли, предназначались для вспомоществования бедным. Это благотворительность, продолжала настаивать вдова, вступая в явное противоречие с экзотическим образом монет, более пригодных для коллекционирования, чем для свободного хождения в народе. «Вы их тоже собираетесь раздать бедным?» – вежливо спросил Нагинский. «Их можно с выгодой продать собирателям редкостей, а вырученные финансы раздать неимущим». «Милость к неимущим выражается в презрении, а не в пожелании здоровья и хорошего настроения». «Такие пожелания человеку бедному тоже необходимы. Не нуждающийся в лечении веселый оборванец – «Протянет дольше отчаявшегося нищего, которому срочно потребны услуги доктора, но тот и другой хотят набить пуза и прикрыть срам». «Кому вы собирались передать средства?» – неуклюже осведомился Надинский и тем испортил все дело. «Ах, оставьте! Это честные и порядочные люди!» – заголосила вдова. «Ваш курьер открыл огонь по сотрудникам полиции». Он принял вас за налетчиков. Его предупредили в голос, что это полиция. Разве бандиты не сказали бы то же самое? Александр Павлович не вмешивался в бесплодный спор. Галина Ивановна на любой вопрос выдавала нарочито глупый ответ, который неопытный Корнет безуспешно пытался опровергнуть, тратя время на подбор разумных аргументов. Каждое последующее возражение... Опять короткая и вздорная, отнимала у Корнета силы. И только. эккая вредная бабёнка», — подумал Анинский. Он предпочел, чтобы перед ним оказался международный негодяй Плешнер, по которому плачет каторжный рудник на Сахалине. С ним было легче найти общий язык. «Оставим в квартире засаду и будем брать всех, кто явится». Никому не обращаясь, молвил Анинский, и, заметив, как дернулась дава инженера, понял, что угодил в уязвимое место. «Я вас лично скомпрометирую», — добавил он. «За что их брать-то?» — вспыхнула Галина Ивановна. «Да выяснение личности. Подержим трое суток в холодной, да выпустим. Все равно за это время слухи разойдутся. А мы снимем показания, зачем пришли, с кем знакомы, связи, контакты, может, кого и разговорим». Ну, а нет, в любом случае, прополощем голову и возбудим ненависть к вам, как к источнику бед и вероятному предателю. Не бери на понт, мусор! Практически на Идише заговорила Чалкина урожденная Галкина, явив свое истинное лицо. Жандарм Зверски улыбнулся и впился стеклянным взглядом своим в разъяренную вдову. Даже если вас потом выпустить. Доверие товарищи не вернется никогда. Вам простили бы предательство членов ячейки, черт с ними, шестерок не жаль. Но пропажа средств на общее благо для Центрального комитета неизвинительна. «Гнида! Кровопийца!» – выдавила Галина Ивановна и заругалась самой черной бранью, обнажая гнетущее ее отчаяние, горечь поражения и печаль – что увлекательная игра в революцию закончилась позорным провалом, и теперь ее извлекут из уютного подполья и потащат на суд, чтобы вышвырнуть во тьму внешнюю, где летают комары величиной с палец и течет река Тобол. «Ненавижу вас, ненавижу!» — шипела она, как еще не старая, полная сил одинокая женщина, сознательно огородившие себя от мужского внимания ради служения вздорной идеи, представляющейся ей исполненной благородством. Александр Павлович испытал облегчение, когда полицейские избавили его от общества вдовы. Старуху-прислужницу также свели в экипаж и укатили, но не в департамент, а на съезжую, дабы изолировать во избежание утечки печалящих революционеров новостей. Распиханную по мешкам революционную макулатуру погрузили на телегу и вернулись в квартиру забрать саквояж и осмотреться. Не забыли ли чего, прежде чем дворник запрет двери на все замки? Когда ротмистр с вахмистром оказались в прихожей наедине, Кочубей тронул хозяина за рукав. Павлович. Карнет пачку ассигнаций в карман сунул. «Ты уверен?» – напрягся Анинский. «Краем глаза!» – шепнул Кочубей, чтобы не расслышал виновник. Полицейский отошел, а Энто думал, что я отвернулся и не вижу. Вот и улучил момент, когда за саквояжем не наблюдали. «Молчи пока!» – приказал сыщик. «Решим по чести!» Посреди гостиной, возле большого круглого стола овальной формы, Переговаривались о чем-то Корнет Ногинский и Околоточный надзиратель. А в углу, на маленьком круглом столе круглой форме, покоился саквояж с английской набережной. «Вы можете быть свободны», – спровадил Аннинский Околоточного. Ногинский попробовал выйти следом, но сыщик остановил его. «Задержитесь, Корнет, нам нужно объясниться». «Слушаю вас», – с невозмутимым видом ответил Ногинский. Аннинский толкнул дверь, и она плотно закрылась, отделив звуки в комнате от людской части. Стал громче слышен стук пружинных часов Буре, висящих над этажеркой, крытой кружевными салфеточками, с чередой мраморных слоников на верхней полке. Александр Павлович глубоко вдохнул и проникновенным тоном сообщил: "Наш век полон злоупотреблений и пакости. На политическом сыске Держится сейчас Россия. Если уж мы падем, все эти продажные министры, подрядчики-воры, дегенераты-взяточники приведут империю к краху. И потому мы должны быть честными. Нам, жандармам, воровать нельзя. Красть никому недопустимо, это общеизвестно, но не общепринято. В голосе великого сыщика зазвучало доброжелательное понимание. Жандарму неприемлемо украсть, иначе он морально присуществится в пехотного интенданта, и не сможет такая химера продолжать службу в особом корпусе жандармов. На этом наше товарищество стояло и стоять будет. Когда вы так страстно рассказываете о предмете своей веры, вероятно, гораздо сильнее стараетесь убедить себя, что воспринимаете эту идею всерьез. Начал корнет, но натолкнулся на его взгляд и смолк. Голос Анинского был тверд, как гранит Петербургской набережной. «Все-таки, сударь, имело бы смысл в некоторых областях соответствовать тому, что именуется правилами хорошего тона? Чай в столичном отделении служим». «Решительно не понимаю вас, господин Ротмистер». Подбородок Нагинского дрогнул. Тень сомнений в заявлении Платона растаяла, словно под лучами полуденного солнца. «Сейчас нас никто не слышит», – произнес Анненский, давая ему последний шанс исправиться. «Не желаете ли вы мне сами что-нибудь сказать?» «Нет», – Ногинский из последних сил сдерживал себя. «Я знаю, мы не считали деньги в саквояже, но курьер точно назовет сумму, которую ему доверили перевозить». «Если содержимое саквояжа окажется меньше названного, на всех нас падет тень подозрения. Именно этого я хочу сейчас избежать». «Отказываюсь понимать вас, милостивый государь», – Вспыхнул Ногинский. Александр Павлович переждал накал страстей и продолжил поотечески мягко. «В нашей работе достаточно раз отступиться» чтобы пойти по кривой дорожке и заплутать, гонимому боязнью зашельмоваться, которой могут воспользоваться враги государства российского. Или вы уже перешли на сторону инсургентов, и мне следует обращаться к вам, товарищ Корнад? Нагинский вскинул голову. «Извольте привести доказательства, ротмистер. В противном случае честь имею». «Не чистите, корнет!» – сбил столку Анинский тем суровым тоном, каким всегда сбивает бессмыслица, изреченная заведомым авторитетом, прислушиваться к которому требует субординация. «Имеется свидетель, что вы взяли. В департаменте я устрою вам обыск. В том случае, если деньги найдут для вас, как для офицера, Лучше будет застрелиться, чтобы кровью смыть потерю чести. А как вы восстановите честь, если обнаружится бездоказательность предъявленного вами обвинения? Тогда застрелюсь я, спокойно ответил Анинский. Несколько долгих мгновений, разделяемых щелканьем часов, жандармы в упор смотрели друг на друга. Решайтесь, Корнет. Я не брал выплюнул Ногинский. «Что ж», – произнес Анинский с напускным сожалением, «поехали в департамент». Корнет торопливо вытащил из кармана пачку ассигнаций. «Это чудовищно», – подумал Анинский. Теперь у Корнета обратного хода не было. Он мог изловчиться и выкинуть деньги по дороге, но проявил трусость, глупость, и отсутствие увертливости, совершенно непростительные в понимании знаменитого сыщика для продолжения совместной оперативной работы. От такого сослуживца Александр Павлович намеревался быстро избавиться. «Зачем вы взяли?» «Вы же не нуждаетесь?» – с и укоризной вопросил он. «Не устояли? Или у вас есть карточные долги?» «Нет у меня долгов», – тихо промолвил Корнет. Тогда вам не место в наших рядах. Что же теперь делать? Путей выхода из Афедрона немного. Грязны все. Анинский буравил взглядом, побледневшее от испуга лицо. Раз вы там очутились, выбирайтесь. Каким же образом? Тупо спросил Корнет. Можно через голову. Честь офицера предполагает сохранение свое путем выстрела в висок. Корнет гулко сглотнул. Александр Павлович недовольно, свирепо, но в то же время грустно и с пренебрежением посмотрел на него и продолжил. «Как средство избегнуть этого печального способа, могу предложить вам другой путь». «Через что?» – голос Корнета дрогнул. «Подайте рапорт о переводе в Кострому». «Из столицы?» Прочел он во взгляде Нагинского и прикончил виновника, чтобы у того не возникало впредь подобных мыслей. Это в лучшем случае, которого, между нами говоря, может и не представиться. А есть другие пути из Афедрона в Крыжополь или Бобруйск. Но лично я предпочел бы им выстрел в сердце. Из парадного подъезда доходного дома на Малом проспекте вышли и сели в экипаж дюжий вахместер с тяжелым саквояжем, хищный сыщик в штатском и бледный призрак жандармского корнета. Слуга сел рядом с хозяином, а дискредитированный Нагинский поместился в уголке сиденья напротив. Филлер, выступавший за кучера, шевельнул по водями. коляска тронулась и постучала по мостовой на фонтанку. Только что по причине деятельности одинокой обеспеченной женщины Петербургскому отделению особого корпуса жандармов был нанесен кадровый ущерб.